Глава 17. В четверг, 21 июля, в 10:00 утра состоялась первая встреча следственной группы. Так решил Бэкстрём, послав SMS соответствующего содержания Аннике Карлсон предыдущим вечером. Она пришла на работу пораньше, чтобы успеть разобраться со всеми деталями, пока он сам не появился и не принялся вносить коррективы в её тщательно составленный план. Главным образом, в практические моменты, поскольку относительно самого дела они ведь не знали ничего, но даже подобное занимало приличное время. Обычно, или скорее в лучшем случае, он выныривал в последнюю минуту, но на этот раз внезапно шагнул в ее комнату за полчаса до начала встречи. «Где Эдвин?» — спросил Бэкстрем, на всякий случай окинув взглядом помещение. «Доброе утро, Бэкстрём!» — сказала Анника Карлсон и улыбнулась дружелюбно. «Ты выглядишь необычайно бодрым и свежим. Уж не собираешься ли заболеть?» «Эдвин!» — повторил Бэкстрём и кивнул ей. Мальчик находился со своим отцом. Тот прилетел утренним самолетом из Сконе и пришел за ним домой к Аннике Карлсона еще до завтрака. «Доброе утро!» Мать Эдвина задержалась ещё на сутки, чтобы пообщаться со своей жившей в Хельсинки сестрой, и планировала приехать в Стокгольм только к выходным. Эдвин чувствовал себя хорошо. Его отец Слободан передал привет Бэкстрёму и поблагодарил комиссара за заботу о его сыне. "Тебя ещё что-то интересует?" спросила Аника Карлсон все с всё той же дружелюбной улыбкой. "Нет", ответил Бэкстрём, покачал головой и удалился. За 5 минут до начала совещания Анника Карлсон зашла к Бэкстрёму и без церемонно расположилась с другой стороны его письменного стола. Он, наверное, всё равно услышал её приближение, поскольку сунул ключ от ящика стола в карман в то самое мгновение, когда она села. Что я могу сделать для тебя, Анника? поинтересовался Бэкстрём, взяв мятную пастилку и сунув её в рот. Ничего. ответила Анника. То есть всё как обычно. Однако у меня найдётся о чём рассказать тебе из того, что ты, пожалуй, хотел бы знать до встречи. Две новости относительно нашего расследования и немного общей информации об Эдвине, его самочувствии и всём таком. Давай о том, что касается расследования, распорядился Бэкстрём, посасывая пастилку. Начни с плохой новости. хорошие, сообщила Анника Карлсон. Тогда можешь первой поведать наилучшую. Я сегодня утром разговаривала с Надей, сказала Анника Карлсон. Она сама позвонила мне. Надя Фёкберг единственный достойный сотрудник, как ты обычно описываешь её всем другим беднягам, которые здесь работают. Именно наверняка смешно слышать подобное. Чёрт с этим сейчас. — буркнул Бэкстрём, раздраженно махнув рукой. — Я попал не на курсы у руководителя или как? — Куда там? — усмехнулась Анника Карлсон. — Когда у нас такое случается, ты всегда оказываешься на больничном. И насколько я могу видеть... — Надя в отпуске дома, в своей любимой России, — перебил её Бэкстрём. — Она вернётся в первую неделю августа. Какие-то проблемы, раз она позвонила. «Ничего особенного, кроме того, что она решила прервать отпуск и приступить к работе после выходных, и уже, конечно, переговорила с Тойваниным». «По крайней мере, хоть кто-то вызывает его беспокойство», подумала Анника Карлсон. «Пожалуй, все дело в водке, которой Надя его снабжает». «Это же блестяще», — сказал Бэкстрем, и лицо его заметно просветлело. «Да». Наконец-то будет хоть какой-то порядок вокруг нас. Что касается другого, начала Анника Карлсон. Вернёмся к этому потом. Бэкстрём покачал головой, посмотрев на часы и вставая. Мы получили подкрепление в виде двух молодых коллег из службы правопорядка, которых Тоиванин прислал нам, продолжила Анника Карлсон, явно не собираясь останавливаться сейчас. Оба похожи на нормальные. Я уже успела поговорить с ними. — Я услышал тебя, — буркнул Бэкстрём. — Займись этим сама. — Какая разница? — Все равно, ведь Надя скоро вернется, а значит, здесь будет полный порядок, совершенно независимо от того, насколько эти типы бестолковые. — Потом тебя наверняка интересует, как у нас с Эдвином все прошло в Грёну-Лунде вчера. — Нет, — отрезал Бэкстрём. Мы были там до позднего вечера, сообщила Анника Карлсон и одарила Бэкстрёма широкой улыбкой. И перед возвращением домой вместе посетили Туннель любви. Что? подскочил Бэкстрём и снова опустился на свой стул. О чём чёрт возьми она говорит? Парню ведь всего 10 лет. Нет, Анника Карлсон и Эдвин не посетили вместе Туннель любви. Когда она в шутку предложила ему сделать это, он покраснел и помотал головой. Зато они не пропустили ничего из развлечений, доступных в Греннулунде. Эдвин ел попкорн, мороженое и сахарную вату, а также перекусил гамбургером и горячей сосиской, выпил бутылку лимонада и два стакана сока. Анника Карлсон давно отказалась от сахара и углеводов в пользу протеинов и овощей, правда, с единственным исключением К концу вечера она позволила себе большую кружку пива. Кроме того, они покатались на каруселях, колесе обозрения и посоревновались в пятиборье. И самое главное, перед уходом Эдвин впервые в жизни смог прокатиться на больших американских горках. В обычном случае охранники лишь отрицательно качали ему головой, но не в этот раз, когда Анника была с ним. Эдвин Очень своеобразный молодой человек, сказала Анника. Если он не вызывает восторга, значит, с тобой что-то не так. Ты не думал об завести с детьми Бэкстрём? Нет, ответил Бэкстрём, поднялся рывком и покачал головой. Мне трудно с ними.